24. Познакомились. Опустошив последнее ведро, юноша небрежно швырнул его на землю и похрустел шейным суставом, крепко прижимая к нему сбоку ладонь. Судя по его виду, он ждал, что Ацине рассыплется в благодарностях, но девушка только подобрала ведро и поставила его, как полагается. Она не терпела непорядка. Этот молодой господин чуть шею не свернул, таская воду, буркнул юноша. Для чего? А Цин помнила, что обещала сказать ему, но не была уверена, что стоит раскрывать секреты выращивания Джелань а воришки. — Разумеется, чтобы поле не пересохло, — сказала она, присаживаясь у края поля и проверяя грязь пальцем. Юноша наблюдал за ней с нескрываемым потрясением. — Как можно совать палец в грязь? Ты же все таки девушка. Эта оговорка от Цин нисколько не понравилась, слишком уничижительно прозвучала. Видимо, он не поверил, что перед ним птичка из благородной семьи, и по-прежнему считал ее служанкой. Она встала, небрежно тряхнула пальцами, очень постаравшись, чтобы грязь отлетела в сторону воришки. Тот издал восклицание и поспешно отступил. «Слушай ты!» — грубовато начала оцинь, решив поставить этого заносчивого воришку на место. Но он гневно прервал ее: «Как ты смеешь тыкать этому молодому господину?» «Ты не представился. Откуда мне знать, как тебя называть?» — возразила Ацинь. «Много чести!» — напыжился он. «Не собираюсь я называться, кому попало!» «И не надо!» — равнодушно отозвалась Ацинь. «Какое мне дело до какого-то воришки?» Это его явно покоробило. Будто он ждал, что его будут упрашивать. «Мне работать некогда будет, если я стану у всякой вороны имена выспрашивать!» — сказала Ацинь. «Ворон!» Яростно перебил ее юноша. «Ворон, а не ворона! У тебя что, память, как у конорейки? Я ворон, не ворона!» «Надо же, как пробрало!» Невольно удивилась Ацинь. Он и в прошлый раз вспылил, когда она назвала его вороной. «Отойди-ка ты, господин ворон, в сторонку и не мешай работать», сказала она вслух. «У меня из-за тебя еще один день пропадет, если будешь мешаться под ногами». «Мешаться?» возмутился юноша. Я ей воды натаскал, а она еще мне выговаривает. Я на твой вопрос ответила, возразила Ацинь спокойно. Какой еще благодарности ты ждешь? Грубиянка! От грубияна слышу. То, что она за словом в карман не лезла, видно, потрясло его еще больше. Ты прям как сорока, сказал юноша с усмешкой. А странный язык. Отцынь никогда не видела сорок, только слышала, что они бесперебойно стрекочут. Болтушкой она себя не считала и нахмурилась его словам. «Я тебе комплимент сделал», — пояснил юноша, заметив ее взгляд. «Не думал, что певчие птицы так умеют. Они же глупые». «А хищные, я смотрю, умнее некуда», — язвительно заметила Ацинь, намекая на то, что он накануне попался в примитивную ловушку. Юноша покривился, но ничего на это не сказал. Отчасти, чтобы не уронить себя, отчасти признавая ее правоту. Он напустил на себя снисходительный и, как ему думалось, величественный вид и сказал, точно делая ей одолжение, Хорошо, я скажу тебе, как меня зовут, но ты первая. Что я первая, не поняла Ацинь. Называешь мне свое имя? Мне-то с какой стати это делать, удивилась Ацинь. Мне все равно, как ты меня называешь. «Хоть никак не называй». «Но я всё-таки хотел бы узнать имя девы никак», — ловко поддел он. Поняв, что упражняться в словесной перепалке незваный гость может бесконечно, а значит, она впустую потратит время и опять не справится с уроком, Ацинь назвалась. «Цзинь-цинь». «Как-как?» — с переспросил он. цзинь зынь о — протянула Ацинь, умело скрывая раздражение. «Так мало того, что ты слепой, раз не разглядел ловушку, так ты еще и глухой, что с первого раза не слышишь, что тебе говорят». Лицо юноши залила краска негодования. Он раскрыл рот, чтобы возразить что-нибудь, но так ничего и не сказал, видно, тоже понимая, что жонглировать колкостями она может бесконечно. «Я и с первого раза расслышал», — сухо сказал он. «Но имя у тебя какое-то дурацкое, нехорошо звучит». Я буду называть тебя Сяо Цин. «Кто тебе позволял фамильярничать?» задохнулась от гнева А Цин. «Этот молодой господин выше тебя по статусу и старше по возрасту», важно ответил юноша. «Потому я имею полное право называть тебя как мне угодно». «Что плохого в Сяо Цин? Все лучше, чем это Дзынь-Дзынь». «Поглядим еще, какое у тебя самого имя!» вспыхнула А Цин. «У Минчжу! веско обронил юноша. Надо признаться, имя его звучало красиво, но Ацинь, рассерженная на него за это издевательское цзинь мне ни за что бы этого не признала. Значит, ты у нас Баобей. ядовито процедила Ацинь. Минчжу и Баобей оба означают сокровища, но второй вариант можно перевести еще и как золото. Юноша как-то странно на нее поглядел, но она ожидала очередную отповедь, а дождалась лишь неподдельного удивления в его голосе, когда он спросил «Как ты узнала мое домашнее прозвище?»